Алексей Живой. Сицилийское королевство. Глава 1. Не буди ляха. Забубенному, как чародею-механику, отвели целую горницу в просторном доме. В соседней должен был разместиться путята. Его с дружиной ждали в перемышле к утру. Пригласили отужинать. Перекусив наваристой похлебкой со свежим хлебом, Григорий отцепил меч, разделся и лег отдохнуть. Но сон почему-то не шел. То ли от того, что прискакавший с окраинной заставы гонец сообщил, что заметили пограничники отряд ляхов, двигавшиеся к перемышлю, то ли перевозбудился механик от долгой скачки. Целый день в седле провел, шуткали, В общем, навалились на чародея разные мысли, не давая ему заснуть. Была у него такая привычка лежать по ночам с открытыми глазами и думать, глядя в потолок. Закинув руки за голову, Забубенный рассматривал в темноте низкий бревенчатый свод. Европейским ремонтом горницы не пахло. В окнах, конечно, не стеклопакеты сверкают, Ну, хоть слюда, а не обычный пузырь. Жить можно. По местным меркам — хоромы. Желудок приятно согрела похлебка, и мысли механика постепенно сами собой унеслись в недавнее прошлое. Уже больше года прошло, как чудесным образом из леса, где грибы собирал, перенесся в это древнее время питерский механик автосервиса Григорий Забубенный. И сложилось так, что приняли его тут за чародея. А все потому, что он случайно захватил с собой электрический фонарик и по неожиданности пару раз включил его в темное время, наведя страшный переполох среди черниговских ратников. Не испугались тогда только путята до Куря, предводителя отряда. Может, оттого и подружились они потом». Не без труда, конечно, но прижился он здесь. И как чародей, что помог чудесным образом избежать нашествия монголов на Русь, Забубенный в киевском войске пользовался теперь уважением и мог чаще других видеться с князем. Даже принимал участие в советах на правах местного Нострадамуса. Хотя и не всегда князь поступал согласно его предсказаниям, но мнение выслушивал. Уж больно впечатления от разгрома на Калке были еще сильны у Владимира Рюриковича, который еще недавно был князем Смоленским. А ведь говорил тогда Забубенный, предупреждал, не надо с монголами драться, они мимо идут, никого не трогают. Но не поверил ему князь Черниговский и послал странного человека, что огонь из руки выпускать умел. На разведку, вместе со своим воеводой. Ну, что в том походе приключилось, Забубенный теперь и вспоминать особо не хотел. Столько страхов натерпелся. От своих отбился, в плен к монголам угодил. Даже в Орде с ними побывал на дне рождения Чингисхана. Но, слава богу, живым обратно вернулся. Да еще и в самый разгар битвы умудрился случайно жизнь спасти Субурхану. И главный монгол, которому все тумены подчинялись в том походе против половцев, не забыл доброго дела. Разгромили в том бою монголы храбрых, но неразумных князей русских. А дальше на Русь не пошли. Оценил Субурхан силу русских богатырей, И предложил им вместе идти на запад, другие народы покорять. А сам с туменами ушел за Дунай, только его и видели. Изменилось за прошедший с той поры год немало. Много народу полегло в битве на Калке. Князья старые почти все. А потому и в Киеве, и у Чернигова теперь новые князья. В Киеве Владимир Юрикович сидел, а в Чернигове теперь княжил Михаил Всеволодович. И все бы ничего, но, как известно, новая метла метет по-новому. И скоро пришлось воеводе Черниговскому с другом Курей, а с ними и за искать себе работенку. Не сложились у них отношения с новым губернатором Чернигова, а тут и в Киеве власть сменилась. Но нет худо без добра. Народу на калке полегло множество, а потому и свободных вакансий у Киевского престола было достаточно. Дело быстро нашлось. И таким профессиональным рейнджерам, как Путята с Курей, и магу-одиночке, мечтавшему об открытии своей механической мастерской. Нет, не спалось забубенному, несмотря на утомительный день. Промучившись в полузабытии часа три, он встал. Пойду поброжу, решил Григорий. Авось расслаблюсь, сон нагуляю. Механик сунул ноги в сапоги, закутался в походный плащ и решил пройти по лагерю. Благо бодрствующих было в нем множество. Местный князь Дмитрий Заставлял людей работать на строительстве укреплений и по ночам, если было нужно. А на беспокойной границе с ляхами это было нужно. Особенно сейчас. На выходе из дома, где расположились на постой киевские войны, Григория встретил местный молодец из галецких ратников в кольчуге и с мечом. Смерив забубенного цепким взглядом, «Кто это тут в крепости по ночам шатается без дела?» Признал его и молча кивнул, пропуская. Но Григорий ни на секунду не усомнился, если что, далеко не убежать. Сделав всего 10 шагов, Забубенный оказался на центральной площади, куда выходили двери всех военных строений. В боевом отношении это было разумно. Чуть что, схватил оружие, и ты уже на крепостной стене. Размышляя, чем бы занять свой нежелающий засыпать мозг, Григорий остановился и еще раз обвел взглядом главную площадь и ворота с двумя башнями по краям. Вдоль массивных ворот прохаживались часовые, почти сливаясь с окружающей темнотой. Такие же едва различимые тени скользили по крепостным стенам. Только наконечники копий тускло поблескивали, выдавая их расположение, когда часовые попадали в отцветы горевшего внизу костра. Вокруг костра сейчас сгрудился десяток ратников, сменившихся, но не желавших идти спать. Посреди ночной тишины вдруг раздался всеобщий хохот. Это какой-то балагур рассказывал байки потчуя всех медовухой. Услышав голос, Забубенный улыбнулся. Рассказчиком был Куря. Тому, видно, тоже не спалось. Не задумываясь, механик-чародей направился к костру. И, вступив в круг света, сказал. «Привет честному Люду!» «И ты будь здрав!» Скором ответили ратники, вдоволь насмеявшись над шутками веселого помощника воевода из Киева. А сам он, увидев забубенного, слоняющегося по лагерю, словно неприкаянное привидение, кивнул на лавку рядом с собой и сказал «Садись, брат-купец! Отведай медовухи Галецкие ратники переглянулись. «Да ты разве купец?» — недоверчиво переспросил один из них. — Нам сказывали чародей, да еще и в телегах кумекаешь. Остальные рассмеялись. Не успел Григорий и рта открыть в свое оправдание, как Куря ответил за него. — Нет, ребята, не купец он, а самый настоящий чародей, что может превратить вас в любую головешку, если осерчает. Так что вы его не дразните, ради своей же пользы. Забубённый нахмурился. Ратники приумолкли, озадаченные, осторожно поглядывая на пришельца. А Куря продолжил. А купцов мы с ним в половецких степях изображали, когда в разведку ходили. К монголам. Эх, легкое было дело. И он снова разлил всем почарки из собственной баклажки с медовухой. «А ну его! Пусть треплется!» — решил Забубенный, присаживаясь. «Все время быстро пройдет». То, что Куря большой любитель почесать языком, это было ему давно известно. Приняв такое решение, Григорий вздохнул с облегчением и, взяв свою чарку с медовухой, опрокинул ее, ощутив во рту приятный сладковатый привкус. — Так расскажи, мил человек, — попросил один из ратников, — ночь длинная, спать все одно не можется. — Да тут какая-то всеобщая бессонница, — с грустью подумал Забубенный. — Ну что ж, — задумчиво протянул Куря, — и, оглянувшись на недовольного механика, который опасался, что его скоро попросят показать какие-нибудь чудеса, Решился. Дело было так. Чтобы говорить веселее, он налил всем еще по чарке, и медовуха неожиданно закончилась. Но это не остановило галичан. Послав отрока за своими запасами, местные дружинники не отставали от кури, ожидая длинного со всеми подробностями рассказа. Опрокинув еще чарку, Куря вошел, наконец, в раж и начал обстоятельно излагать. Как было дело, присовокупив к рассказу массу живописных подробностей. Да так у него это складно получалось, что Григорий даже сам заслушался, будто бы и не с ним это происходило. Тем более, что ровно половину Куря придумывал на ходу, хитро подмигивая загубенному. Примерно через час, сходив вдвоем на разведку в тот самый центр стана монгольского войска, перебив по дороге не меньше сотни человек, взяв в плен несколько ханов и на обратном пути, неделю уходя от погони, что висело на пятках, герои вернулись в расположение черниговского князя, где и были награждены золотом за личное мужество. «Вот как оно было!» — закончил Куря, допивая галецкую медовуху и хлопнув чаркой по деревянному столу. Галичане, сидевшие разинув рты все это время, засомневались. Это были добрые воины, не раз принимавшие участие в походах и знавшие, почем фунт лиха. Но уличать Курю во лжи они не торопились». Только самый старший из них, по имени Василий Брянчин, высказался вслух. «Что-то больно, быстро получается, да складно. Так на войне, конечно, бывает, но редко». «Не сомневайтесь, братцы, все так и было, истинный крест», — подтвердил Куря. «А если не верите, у него спросите», — длинный палец уткнулся в загубенного. Он вам расскажет, как заколдовал монгольских коней, чтобы они мимо нас проскакали, пока мы в лесочке прятались. Забубенный чуть не поперхнулся медовухой и даже привстал в возмущении, желая сказать куре, что пора завязывать со враньем. Народ тут подобрался душевный, но ведь могут и насмех поднять. Но в этот момент воздух разрезал свистящий звук, и вслед за этим на деревянную крышу навеса что-то упало с глухим стуком. Ратники, балагурившие между собой о том, прав или брешет куря, вдруг замолчали. Немного полежав на крыше, неизвестный предмет скатился с навеса и мягко, словно мешок с картошкой, упал на землю под ноги забубенному. При свете костра все стало ясно. Перед ними лежал воин из охранников со стрелой в шее. «Данила?» — удивленно пробормотал один из галичан. А потом как заорал «Нападение! Все быстро на стену!» Сменившиеся было ратники снова похватали свое оружие, стоявшее у стены под навесом. Кто мечи, кто пики и стали карабкаться по широкой лестнице наверх. Забубенный скурий устремились за ними. Хотя у Григория и не было с собой оружия, поднимаясь, он волей-неволей смотрел в небо и вдруг заметил, как светлеющий небосвод прочертили две огненные линии, словно падающие звезды. Остановившись на мгновение и обернувшись назад, Забубённый увидел, как эти звезды с чавканием воткнулись в крышу строения, где спали киевляне, подпалив ее. «Зажигательные стрелы», — отстраненно подумал механик, продолжив подъем. Когда молодцы взобрались на крепостную стену, только начинало светать. Сколько не вглядывались ратники сквозь медленно светлеющий воздух, и еще почти целый час ничего не могли рассмотреть, кроме огоньков от горящих стрел, то и дело прилетавших с окраины посада. А когда первые лучи солнца осветили ломаную линию далекого леса и крыши ближайших крестьянских хибар, то прямо за ними стали видны несколько сотен конников неизвестной армии, перед которыми выстроилась шеренга пеших лучников, Именно они пускали горящие стрелы в сторону посада и самой крепости, стараясь поджечь все, что удастся. Забубенному было неясно, что это за вояки, дерзнувшие побеспокоить людей галецкого князя на его территории. Но бывалые пограничники врагачу или за версту Могли опознать его даже по мечущимся силуэтам. Ляхи! выдохнул Бренчин. И, обернувшись, к кому-то из своих приказал. — А ну, подымай людей! Не равен час на приступ пойдут. Воин бежал вниз, застучав сапогами по ступенькам деревянной лестницы. — Думаешь, пойдут? — спросил куря, поглаживая меч. — А кто их знает? — задумчиво протянул Василий. И вдруг резко нагнулся, присел под проствистевшей стрелой. Потом осторожно приподнялся и встал за прикрывавший тело зубец на стене. Может, покуражатся издалека, да к себе ускачут. А может, и пойдут. Больно много их сегодня собралось против нашего. За зря сюда не потащились бы. Да и давненько их не было. Уря, спрятавшись за зубцом, вглядывался в невесть, откуда взявшиеся войско. Ему показалось, что в первых робких лучах солнца поблескивает не только острия копий и рукояти мечей, и еще не покинувших ножен. Пару раз он заметил, как блеснули тусклым металлом ведроподобные шлемы на головах нескольких всадников. «Уж не рыцари ли сюда пожаловали?» предположил Куря. «Может и так», — пожал плечами Василий. «Подойдут поближе, вот и узнаем». «Значит, и подмога понадобится», — решил помощник воды и обернулся к стоявшему рядом забубенному. «Пойдем, брат-купец, разбудим нашего князя до да людей. Не равен час, и мы пригодимся». И они вдвоем спустились со стены вниз навстречу бежавшим к стенам галицким ратникам. Появился их воевода Черепеня при оружии, а с ним человек 20. «Народа в крепости немного», — размышлял на ходу чародей. «Так что если наши или монголы не подоспеют вовремя, могут быть проблемы». Забубенный взглянул на крышу барака, в котором спали киевляне. К счастью, обитатели крепости Перемышля спали чутко. Несколько человек уже давно потушили едва занявшийся пожар. Пока ничего серьезного ляхи подпалить не смогли. Спускаясь со стены, Забубенный успел заметить только, как заполыхал один из крестьянских домов внизу. Но с ним было ничего не поделать. Если случилось нападение, все, кто не успел укрыться в стенах крепости... Будут считаться пропавшими. Ворота открывать никто не будет. Куря убежал поднимать ратников, а Забубенный прошел через сене в княжеский терем и велел двум дюжим молодцам из личной охраны Владимира Рюриковича разбудить князя. Да тот и сам услышал шум снаружи, проснулся. «Ну что там?» Спросил недовольно князь, потягиваясь: "Что за шум в такую рань? Пучата прибыл?" "Нет, княже", сообщил чародей. Ляхи под стенами куря людей подымает". "Лехи?" Сон с князя слетел мгновенно. "Много?" "Со стены видать пару сотен", сообщил чародей. "Приступили уже?" Прислушался князь к шуму, что доносился снаружи. «Да вроде нет еще», — сказал Григорий. «Пока стрелами зажженными пугают». «Иди», — коротко приказал Владимир. «Скоро буду на стенах». «Куре скажи, чтоб в случае приступа дал черепени людей, сколь понадобится. Скоро путята подойти должен с монголами. Да черниговцы. Отобьемся». Забубённый повеселел, кивнув в ответ. «Знамо дело, отобьемся Где наша не пропадала?» Выйдя из княжеских палат, он опять прислушался. Шум снаружи усилился, но приступа пока не было. «Эй, русские! Отдавайте пшемысль!» Долетело вдруг снаружи до слуха чародея. «А то одни головешки останутся!» Кричавший неплохо говорил по-русски, правда, с акцентом. Забубенный вздохнул и отправился в барак вооружиться на всякий случай. Мало ли, что сейчас начнется. Два года жизни в XIII веке приучили его к тому, что состояние войны для русских и всех окрестных княжеств было более привычным, чем мирная жизнь хотя это и напрягало бывшего механика автосервиса. Он бы предпочел с большим удовольствием покопаться в моторе какого-нибудь железного коня, чем скакать по лесам и полям на обычном. На встречу ему из барака один за другим выбегали вооруженные киевские молодцы из личной гвардии Владимира Рюриковича. Полсотни проверенных и закаленных бойцов С такими ребятами несколько часов маленькая крепость продержится. А вот дальше следовало уповать на скорость передвижения основных сил, которыми руководил Путята. Поймав за руку спешившего за своими молодцами Курю, Григорий коротко сказал ему. Князь велел помочь людьми черепени, если что. Куря отмахнулся от чародея, как от неразумного ребенка. «А то сам не знаю!» Григорий вошел в дом, нашел кольчугу, прицепил к поясу меч, которым, к счастью, ему доводилось пользоваться редко. Нахлобучил на голову шлем и, подняв небольшой круглый щит с металлическим шишаком посередине, стал похож на настоящего воина. Размявшись немного, он отправился вслед за ратниками на стену.